Один дезертир с Волги рассказал, что из трех сотен русских, атаковавших траншею, 200 были убиты к тому времени, как он дезертировал. Остальные пали под пулями снайперов и под взрывами гранат, а их поддержки откатился под ударами артиллерии. Между нашей собственной траншеей и колючей проволокой противника мы смогли насчитать 550 тел убитых. Количество трофейного оружия было представлено восьмью тяжелыми и легкими пулеметами, тридцатью пистолетами пулеметами пятью огнеметами, четырьмя противотанковыми ружьями и восьмьюдесятью-пятью винтовками. Это был русский штрафной батальон из 1400 человек. Они уже не смогут больше выставить против нас такой же В 20:30 15 колонн, каждая примерно из 30 человек, на санях и с оборудованием, согласно сообщениям, повернула в лес по направлению к нашим позициям. В 20:45 к ним прибавились еще 40 или 50 человек. Снаряды артиллерии всего полка завывая устремлялись в сторону леса. Рекошетирующие осколки тяжелых снарядов создавали адский шум. разрываясь на высоте в 4-5 метров над землей. наши собственные создавали глухой, как у органа, звук с грохотом стремительно пролетая в ледяном воздухе этот отряд русских также уже больше нас не беспокоил слышится пение в секторе счастливое время затишье. небо восхитительно голубое Напряжение идет на спад. Иван больше не попадается на нашем пути. Снег летает в воздухе, проявляясь на солнце черно коричневым цветом с многочисленными белыми просветами. Наш воздушный наблюдатель все еще летает над головами, поблескивая и сверкая, когда устремляется к вражеским батареям, уничтожая их одну за другой. Почти середина дня. Замолчали уже семь русских орудий. Позавчера это уже очень давно Мертвых скоро заметет снегом, если Иван не придет, чтобы подобрать тела. Это то, что он стал делать впервые на нашей памяти. Но он несет новые потери в ходе этого процесса. Мы слышали официальные сообщения и комментарии по поводу наших действий тут. Но с другой стороны, мы говорили о Сталинграде. Фон Паулюс сдался 31 января. Тут особо не о чем говорить. Мы уже давно знали, что там происходит. Но мы также знали, что резервы русских не были неисчерпаемыми. Они будут обескровлены с суровой неизбежностью. Мы можем сравнить понесенные потери. Мы подсчитываем убитых, и тут нет обмана. Мы просто подсчитываем тех погибших, которых видим. Наши общие потери за два дня не достигали и десятой части количества тел солдат противника, которые все еще лежат на ничейной земле. Вывод неотвратим. Ветер все еще завывает пронзительно и жалобно. На некоторых изгибах траншеи он взбивает дрожащие столбы снежной пыли. Когда мы высовываем голову из за забруста, он кусает нас за лицо. Над ступеньками нашей землянки снегу намело, как барханов в пустыне, более чем на полтора метра в высоту. Но ветер дует в сторону неприятельских амбразур, слепя глаза часовым. Это все к лучшему. Разведчики десятой роты сегодня ночью идут в дозор. Лейтенант Камп счастлив. Его голос по телефону звучал звонко и весело. Поздравления посыпались в адрес десятой роты со всех позиций. Разведчики вернулись без потерь. Они внезапно появились в 300 метрах от траншеи, подорвали пять блиндажей и шесть огневых пулеметных точек, взяли двух языков. захватили два противотанковых ружья, два автомата, и 10 винтовок, в том числе четыре автоматические. Отбили две контратаки в рукопашном бою и прекратили боевые действия только тогда, когда боеприпасы были на исходе. На обратном пути они уничтожили замаскированный блиндаж с пятнадцатью солдатами.